Глава 4 Участь некроманта. Московский мегаполис. Москва. Когда-то Дмитрий любил этот город. Да и не могло быть иначе, ведь он в нем родился и вырос. Но многое изменилось с тех пор. Изменилось до неузнаваемости. В том числе и в отношении к Москве. Слишком много отнял у Дмитрия этот город и слишком много болей причинил. Он сменил приветливое лицо начала XXI века на холодное и враждебное. Москва больше не была для молодого человека домом. Скорее, логовом врага, коварного и беспощадного, готового в любой момент нанести смертельный удар. Дмитрий горько усмехнулся. Еще полгода назад ему показался бы дикой и невозможной даже мысль о том, что он будет тайком пробираться в свой родной город. И вот грустная реальность. Они не решились переместиться прямо в Москву, а материализовались к югу от города, на Коломенской дороге, взяли машину на прокат и въехали в мегаполис, как простые смертные. За рулем сидела Селена, единственная из троих, умеющая водить машину. Когда Дмитрий спросил ее, зачем это умение инферу, она с загадочной улыбкой ответила. «Ты не поверишь, но профессиональному убийце приходится подчас играть «Больше ролей, чем профессиональному актеру. И чтобы все выглядело достоверно, приходится учиться еще и не такому». Они выехали на Большую Ордынку. «Знакомая улица», — усмехнулась Лена. «Куча веселых воспоминаний, не правда ли?» Дмитрий помрачнел. На этой улице стоял городской особняк Барковых. Нежданное и непрошенное. Возникло перед глазами лицо Алины. А следом пришли боль и злость. «Не процедил «Так-то у тебя, как у фонарного столба», — осуждающе сказала инферийке Аллерия. «Да инстинкт самосохранения куда-то подевался. Что мы здесь делаем? У Барковых вполне могут дежурить усмирители, у которых на нас наверняка есть ориентировка». «Извините, в голосе Селены вовсе не слышалось раскаяния. Я подумал, может, кое-кого тут мучает ностальгия?» «Давай на Пятницкую». советовал Дмитрий, затем направо, по Садовническому, на Большой Устинский мост. Нам надо на Большую Лубянку. А ехать через самый центр не резон. Мы здесь не в туристической поездке, а вполне с конкретной целью. Будем ее придерживаться. «Слушаюсь, босс», — саркастически произнесла Селена, но послушно свернула в переулок и выехала на Пятницкую. Аллерия покосилась на молодого человека. На его лицо набежали тучи, губы плотно сжались. «Ночной охотник, побери Селену». Ведь она, по ее же собственным словам, когда-то была психологом. Неужели не понимает, что для Дмитрия означала Алина Баркова? Они затеяли самоубийственные опасные предприятия, и меньше всего сейчас нужно воскрешать в его душе прошлую боль. «Алина, проклятие!» А ведь тяжелый осадок на душе от ее предательства уже начал исчезать. Дмитрий бросил короткий взгляд на Селену. Инферейка безмятежно вела машину. Вряд ли она отпустила бестактные замечания о воспоминаниях по недомыслию. Инферские замашки. Просто любит резать по-живому. Или у нее была какая-то цель. Второй взгляд, которым молодой человек наградил инферику, был уже более долгим, испытующим, и та, хотя и сидела к нему спиной, почувствовала этот взгляд, и уголки ее губ чуть приподнялись в легкой усмешке. Не любил Дмитрий, когда с ним играли. А Селена сейчас занималась именно этим. Знать бы, чего она добивается. Чтобы он в отместку за предательство убил Алину и ее отца, завершив тем самым вендетту, которую Селена некогда объявила этой семье и которую именно он тогда не позволил ей довести до конца. Ничего не выйдет, дорогая. Дмитрий Рогожин не мстит женщинам, особенно тем, которых когда-то любил, когда-то или все еще любит. Образ Алины вновь возник перед его глазами. И Дмитрий яростно сжал веки, отгоняя прочь морок. Да, женщинам он не мстит. У него и так предостаточно объектов для ненависти. Например, лич и эдемиты. Они сполна испытают на себе его гнев. И тут же, словно в ответ поднимающийся в молодом человеке ярости, вспыхнула в его левом бедре резкая ледяная боль. Дмитрий, не удержавшись, поморщился. — Что с тобой? — встревожилась Аллерия. «Догадайся с трёх раз», — мрачно отозвался молодой человек. «Каладборг? Он самый. Кажется, его вновь терзает голод». Совсем немного времени прошло после тревожных событий, связанных с деятельностью истребителя преступников и убийствами в верхних эшелонах синдиката. Но огромный мегаполис слегка притих. «Чем больше город», тем он равнодушнее, тем выше степень его психологической устойчивости к разного рода страшным событиям, трагедиям и скандалам. Это проверенный факт. Причин этому несколько, но самое главное из них – банальное привыкание. В больших городах плохого происходит во много раз больше, чем в маленьких. Причем с ростом населения города количество всякой мерзости в нем возрастает в геометрической прогрессии. В больших городах больше денег, власти, могущества и соблазнов, притягивающих внимание различных темных личностей, независимо от их расовой принадлежности. Маленький городок будет полгода переживать из-за урядной пьяной поножовщины, в то время как крупный мегаполис сравнительно быстро переварит гангстерскую войну средней интенсивности с десятками трупов. И эти события забылись бы легко и быстро, если бы не один маленький, но важный факт. Истребителя преступников не поймали. Хотя власти и объявили, что он теперь забьется в самую глубокую нору, спасаясь от преследований корпуса усмирителей. Ни один из тех, кто чувствовал за собой тяжкие грехи, особенно связанные с жизнью и здоровьем других граждан, не мог спать спокойно. Преступность слегка сбавила обороты. Даже вспыхнувшая в верхах синдиката борьба за власть шла как-то вяло, без большой крови и шума. Так как ни заказчик, ни исполнитель уничтожения большой пятерки не были названы, все решили, что и тут не обошлось без истребителя. А это наводило на пугающую мысль, что ни высота положения в преступной иерархии, ни огромная власть, деньги и количество телохранителей не являлись достаточной защитой от его карающей руки. Население относилось к этой уже почти легендарной личности по-разному. Большая часть простых граждан говорила о его деяниях с плохо скрываемым одобрением. Естественно, Эдемитам не нравилось, что из их врага лепят этакого Зорро 21 века. Но поделать они ничего не могли. В этом случае даже их отработанная веками пропагандистская машина дала сбой. Впрочем, мегаполис есть мегаполис. Постепенно даже буря, поднятая истребителем преступников, стала затихать. Но вскоре произошло нечто, вновь всполыхнувшее общественное мнение. Дерзкое нападение на загородный особняк одного из крупнейших московских олигархов, Андрея Баркова, вылившееся в настоящую бойню. Из-за этого дела все московское отделение «Корпуса усмирителей», образно говоря, стояло на ушах. И не мудрено. Ведь жертвами кровавой бани в Подмосковье, как газеты уже успели окрестить это событие, стали сразу трое усмирителей, что для мирного времени, ведь вспыхнувшая в Америке война еще не докатилась до этих краев, было совершенно неслыханными потерями. Когда Эдемиту Пириелу, вернувшемуся в Москву с Совета Высших, доложили о подмосковных событиях, он только скрипнул зубами от бессильной ярости. Эдемид сразу же, еще до подобного доклада адептов, побывавших на месте преступления, понял, кто стоит за этим делом и какие они преследовали цели. Он знал лишь одну силу, способную уничтожить сразу трех адептов-усмирителей и имеющие причины для нападения на Барковых — серые пределы. Конечно, напасть на Барковых мог и Рогожин в качестве мести за предательство. Но за магической ситуацией в Москве следили десятки адептов, которые не понаслышке знали, что такое сила Калатборга, и теперь засекли бы ее где угодно. Таким образом, оставался лишь один вариант — нежить. А то, что Андрей Барков был мертв, а его дочь бесследно исчезла, однозначно говорил о цели нападения. Лонгар Темный тоже искал приманку, на которую можно было бы поймать носителя Калатборга. Лишь одно утешал демита Он пока на шаг опережал своего оппонента. Дмитрий Рогожин наверняка получил письмо и с часа на час должен был здесь объявиться, а Пириэл сделал все, чтобы подготовить ему достойную встречу. Оставалось лишь ждать. Жаль только, что время работало против Эдемитов. Война уже шла, и Каладборг следовало заполучить как можно скорее. Каждому, кто выходил или выезжал на Лубянскую площадь, Это здание, расположенное между Большой Лубянкой и Мясницкой, сразу же бросалось в глаза. Мощное, основательное, величественное. Оно отодвигало на задний план даже гигантский, стоэтажный Мориэйский бизнес-центр, воздвигнутый на месте разрушенного катаклизмом отеля «Метрополь». В здании этом чувствовалась старая сила, заключенная и в граните, которым были выложены стены его нижних этажей, и в старой, красивой, но немного тяжеловесной архитектуре и в узких окнах, которые, словно прищурившись, внимательно наблюдали за тем, что происходит вокруг. Да, да, здание это не было мертвым, подобно большинству московских построек. Оно жило своей, тайной для большинства обитателей мегаполиса, жизнью и имело свою историю, в которой было немало темных, кровавых страниц, а также ауру, в коей преобладали темные оттенки. Да, непростое это было здание. Энергия копилась в нем давно, еще до катаклизма. Разная энергия, она, либо что-то другое, уберегло это строение от разрушения, когда сектор Моррей заполнил собой ближайшие районы города. Но факт остается фактом. Оно уцелело. Эдемиты, естественно, не могли пройти мимо такого явления. Сила, источаемая этим местом, притягивала их как магнитом. они сразу же облюбовали его для размещения московского отделения корпуса усмирителей. Интересно, что и ранее оно предназначалось для сходных целей, как будто здание само стремилось сохранить свое амплуа на сцене жизни. Одного только не учли хозяева пандемониума, обычно очень тонко разбирающиеся в психологии низших рас, когда выбирали это здание для корпуса усмирителей, его репутации. Этот внушительный монумент могуществу спецслужб советского периода вызывал у землян страх, вынужденное почтение, но не как недоверие или какие-либо еще положительные эмоции. Возможно, эдемиты и приняли данный факт во внимание, просто плюс от выбора именно этого здания перевысили для них минусы. Как бы то ни было, но бывшая резиденция КГБ стала ныне владением корпуса усмирителей. что для многих землян, обитающих в московском мегаполисе, автоматически поставило знак равенства между этими двумя организациями. Мрачную иронию этого факта из троих отверженных мог оценить разве что Дмитрий. Хотя степень осведомленности Селены об истории Москвы было трудно оценить. Если чужая душа потемки, то к душе инфера это высказывание применимо вдвойне. Но для каждого из троих наших героев по разным причинам затеянная ими отчаянная операция имела особое значение. Чем это дело было для Дмитрия, можно не говорить. Для инферийки проникновение в святая святых К.У. практически под носом ее заклятых врагов и демитов было весьма серьезным вызовом её мастерству высококлассного киллера. Что же до Аллерии, то операция против ее бывших коллег и друзей вызывала в ней сильнейшее смятение. Но, по иронии судьбы, именно она, а точнее ее знание внутреннего устройства этого здания, было единственным козырем троих отверженных в затеянном ими почти безнадежном предприятии. Дмитрий понимал эльфийку. Осознавал он и то, как много значит для их дела психологическое состояние Аллерии. И несмотря на терзающие его ледяные когти боли, вызванные голодом Каладборга, он решил сам выступить в качестве психотерапевта, так как полагал, что инферийка подходит на эту роль еще меньше. Они наблюдали за зданием корпуса смирителей с улицы Никольской, с почтительного расстояния, наведя на себя чары личины. Правда, направленного сканирования те чары не выдержали бы, но наши герои надеялись не вызвать к своим персонам пристального внимания, способного повлечь за собой такую проверку. «Я догадываюсь, что ты сейчас чувствуешь», — тихо сказал Дмитрий, приблизившись к Алерии. «Вряд ли», — глухо ответила она, — «для тебя они все враги, а я чувствую себя предательницей, ведь среди них есть и мои друзья». «Олег?» «Да, наша операция направлена не против них, а против анкормуса и отчасти против Эдемитов, но усмирители будут пытаться помешать нам». «Я постараюсь не убивать усмирителей». «Постараешься». Если Каладборг голоден, он... Я пока контролирую его. Успокойся. А голод Каладборга я буду утолять Анкорнусом и Эдемитами, если они встанут на моем пути. Последнее, надеюсь, не вызовет у тебя возражений. Ведь Пириэл пытался тебя убить. Эдемиты меня не волнуют. Можешь убивать их, сколько захочешь. Алерия, произнеся эти слова, сама себе удивилась. Никогда бы раньше не подумала, что она способна такое сказать. Но, боюсь, усмиритель не оставит нам выбора и придется вступить с ними в бой. Дмитрий нахмурился. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что в таком случае я покорно позволю себя схватить или убить?» «Нет, конечно. Я не могу и не хочу требовать от тебя подобного. Но от этого мне еще тяжелее. Я стою перед очень трудным выбором, Дмитрий». «Ты еще можешь отказаться. Мы оба знаем, что без меня операция не имеет шансов на успех». «Не имеет». — спокойно подтвердил молодой человек. — Но это моя война, и я не могу заставлять тебя против твоей воли сражаться с теми, кого ты считаешь друзьями. — Откажись от этого дела, — взмолилась Эльфийка. — Зачем тебе жалкая смерть этого лича? — Не могу, — отрезал Дмитрий. — Я думал, ты поняла меня. Этот гад должен заплатить за гибель не только моих родителей, но и сотен других ни в чем не повинных людей и визитеров. Он не имеет права существовать после того, что сотворил. Ты же знаешь, он был лишь инструментом в руках лангара тёмного. Вот кто настоящий преступник. Тёмный на очереди, клянусь, я уничтожу его. В глазах Дмитрия на мгновение вспыхнули, и тут же погасли кристаллики льда. Но Ян Корнус не избежит возмездия. Его будут судить. Устала, уже без особой надежды переубедить молодого человека, промолвила Аллерия. «Суд уже был. Я приговорил его к смерти. Осталось привести приговор в исполнение. Но ты не обязана в этом участвовать». Алерия пристально посмотрела ему в глаза. Повисла тяжелая пауза. «Я с тобой». Наконец обреченно сказала она. «Мы теперь в одной лодке, и я не позволю тебе тонуть одному». «Спасибо», — тихо промолвил молодой человек. «Твоя поддержка очень важна для меня. Клянусь тебе». что сделай все от меня зависящее, чтобы ни один усмиритель не погиб. Тал Мэр блаженно прищурился. Нет, определенно, кефир был лучшим изобретением землян. Моррейц налил себе еще стакан и с наслаждением отхлебнул. прав же, какое упущение создателя, что в Морее не обитали ни коровы, ни козы, ни какие-либо другие животные, дающие молоко в большом количестве. А ведь из него, как выяснилось, можно делать столько вкусных вещей. Кефир, сметана и это, э, как ее люди называют, а, точно, ряженка. Допив кефир, он облизнул и в остатки сусов. Боец Кирилл Барский, бывший напарником адепта марейца по дежурству в вестибюле корпуса усмирителей, завистью покосился на него. Вот кто умеет отрешиться от проблем и наслаждаться каждым мгновением жизни на полную катушку. Людям в большинстве своем это не дано. Все время какие-то мысли, тревоги о будущем или неприятные воспоминания, беспокойство за близких или проблемы на работе. Моррейцы были самыми прожженными дельцами во множестве миров. По своим деловым качествам и хватке они могли заткнуть за запоиск кого угодно. Но в то же время никто так и не умел расслабляться, как они. Вот чему бы людям следовало у них поучиться. Весь московский отдел корпуса усмирителей пребывал в состоянии напряженного ожидания. Истребитель преступников Дмитрий Рогожин, носитель запрещенного артефакта страшной силы, мог заявиться сюда в любой момент. Так сказал на Большом собрании сотрудников корпуса усмирителей куратор европейского региона Эдемит Пириел. Честно говоря, слабо верилось, чтобы человек, каким бы мощным артефактом он ни обладал, решился на самоубийственный штурм московского отдела Корпуса усмирителей. Охранные системы зданий серьезно осложняли применение боевой магии, в которой, как он понимал, была основная сила запрещенного артефакта. Тут было полно адептов и мастеров боя, снабженных защищающими от магии амулетами. Наконец тут дежурил ударный отряд эдемитов, победить который, по мнению Барского, было абсолютно нереально. Преступник просто не имел шансов. Да, их предупредили, что с ним могут появиться инферубийца и эльфий-кадепт. Аллерия Деланаль. Предательница, ранее работавшая в московском Корпусе Усмирителей. Но все равно силы слишком неравны. Вроде все так, но... Высший Демид был напряжен. А эти ребята не напрягаются из-за ерунды. Так что, несмотря на все свои успокаивающие умозаключения... Барский не мог быть абсолютно спокоен, а вот Талмэр мог. Он проще отнесся к ситуации. Ее дежурные увидели одновременно, но среагировали по-разному. Если Барский чуть ли не рукой был вынужден возвращать на место отвисшую нижнюю челюсть, то Моррейц лишь смерил нежданную посетительницу холодным изучающим взглядом. Сказать, что вошедшая была очень красива, значит ничего не сказать. Пышные огненно-рыжие волосы ореолом обрамляли лицо, глядя на которое можно было забыть обо всём на свете. Тонкий нос, в меру пухлые губы, точёные черты и, главное, огромные, изумрудно-зелёные глаза словно магнитом притягивали к себе взгляды мужчин. Не по погоде лёгкая куртка незнакомки была распахнута, а под ней было тёмно-синее, обтягивающее платье, скорее подчёркивающее, чем скрывающее все соблазнительные выпуклости её роскошного тела. «Здравствуйте, офицеры. У меня проблема». Голос незнакомки был под стать ее внешностью красивым и мелодичным. «Вы можете мне помочь?» «Разумеется». Барский расплылся в улыбке. «Чем мы можем быть полезны?» Талмэр внезапно напрягся и толкнул напарника лапой. «Будь добр, сотри эту идиотскую хвылку со своего лица. Она инфер». «Что?» — ошарашенно переспросил Барский. Вместо ответа Морейс полез лапой куда-то под стол. «Какой то проницательный, котик!» Нежно проворковал инфирийка, и в мгновение око очутилось рядом с адептом. Тот рванул было из-под стола глаз геноцида, но воспользоваться им не успел. Селена, а это была она, ударом в висок отправила его в глубокий нокаут. Боец выхватил пистолет, однако выстрел пришелся мимо. Даже для его тренированных рефлексов инфирийка двигалась слишком быстро. Выстрелить вторично Селена ему не дала. Секундой позже и неведомо откуда возникший в ее руке кинжал вонзился в плечо у смирителя. Пистолет выпал из его руки, но боец еще пытался сопротивляться и встретил атаковавшую инферийку ножом. Напрасный труд. Та легко ушла от удара и отправила его во тьму забытья, следом за напарником. «Вот так», — весело прокомментировала результат Селена. «Все очень просто, даже слишком». Она склонилась над поверженным бойцом, и взялась за амулет усмирителя, попытавшись сорвать его с шеи Барского. Безуспешно. Тот словно сросся с телом. Более того, в руку инферейки ударил электрический разряд. Амулет не хотел покидать своего владельца. селена хмыкнула. «По-хорошему не хочешь». «Ладно». Она извлекла нож из плеча раненого и поднесла к его груди и там, где находился амулет. Но тут же уловила всплески магической энергии. «Слишком просто, значит?» «Могли бы и подождать». В холл с разных сторон высыпало около десятка адептов-усмирителей и два Эдемита. Селена окружили. Однако она оказалась готова к такому развитию событий и действовать начала еще до того, как те соориентировались в обстановке. Они были слишком уверены в своем превосходстве, и это сыграло с ними злую шутку. Селена схватила бессознательного Барского и, заслонившись им от Эдемитов, метнулась к дверям, ведущим вглубь здания. инферейка рассчитала верно. Эдемиты были вооружены глазами геноцида, но не решились стрелять в нее лучом смерти сквозь тело еще живого усмирителя. Да и маневр ее удивил обитатели верхнего мира. По всем разумным расчетам, попавшая в ловушку инферейка должна была прорываться к выходу на улицу. Но эдемиты не были бы эдемитами, если бы так легко терялись. Они быстро скорректировали тактику и перевели глаза геноцида в режим верного излучения малой интенсивности. Этот прием был знаком Селении. Не так давно такое излучение, направляемое дроу-адептом Дейтом Лостраном, вывело ее из строя, лишив всех сил. Но на этот раз она подготовилась. Висящий на ее груди оберег Альтруист поглощал гибельную энергию, не позволяя причинить вред своей носительнице. Парочкой таких оберегов Селена запаслась во время своего краткого и суматошного визита в Нижний мир. Они неплохо противодействовали демитской магии, но, к сожалению, при этом разрушались. Селена ощущала, как нагревается альтруист, и понимала, что при столь интенсивной атаке надолго его не хватит. Адепты усмирителей тоже не теряли времени. Они ударили по инферике парой молний и огненным шаром. Но Селена недаром столь тесно прижимала к себе бесчувственного Барского. Его защитный амулет воспринимал два их тела как одно и защищал от боевой магии и ее тоже. Скорость инфирейки с бессознательным телом в руках существенно упала. И пока она не успела добраться до двери, ведущей внутрь здания, адепты и эдемиты, осознав неэффективность боевой магии и глаз геноцида, накинули на нее орлиный якорь, персональную блокаду перемещений. Это было плохо. Правда, в самом здании корпуса эдемитов эдемитские охранные заклятия не позволяли магические способы перемещения, но за его пределами... Даже если Селенье удастся вырваться на улицу, дальнейшее отступление выглядело теперь весьма проблематичным. Адепты сгрудились у двери, которая прорвала Селена, полной решимости не пропустить ее, а из-за их спин выдвинулись бойцы, вооруженные зачарованными клинками, из арсеналов корпуса усмирителей. Совсем плохо пронеслось в голове Селены. Самое время выйти на сцену другим персонажем. И они не замедлили появиться. За спинами сжимающегося кольца эдемитов и усмирителей появились две зыбки тени, попытавшиеся незаметно проскользнуть внутрь здания, укрытые иллюзией невидимости. Но, во-первых, любые чары, кроме тех, что применяли сами хозяева здания корпуса усмирителей, действовали в его пределах не очень-то хорошо. А, во-вторых, магическое сторожевое поле полыхнуло красным, выдавая появление новых нарушителей. И вот тут уже быстро, а главное четко, перестроиться у хозяев здания не получилось. Часть адептов и один эдемит повернулись к теням, которые, собственно, в этот момент уже перестали быть таковыми. Осознав, что они обнаружены, пришельцы не стали более тратить энергию на иллюзию невидимости, сбросили ее и явили всем свой облик. Молодого человека с ледяными глазами и с мечом в руке, а также эльфийки адепта. На них обрушился мощный магический удар, Но встречная волна ледяной мощи не позволила магии сместить их двоих. К ним повернулся второй демит, отвлекаясь, и часть адептов, занимавшиеся селеной. Вторгшиеся боя не приняли, и, что называется, вы весь дух рванули в один из коридоров первого этажа. Именно это мгновение и выбрала инферийка для атаки. Она метнула тело Барского в бойцов и адемитов, загораживающих ей путь к двери. Их ряды смешались. Аселена, ускорившись настолько, что ее очертания даже несколько размазались в воздухе, счастливо избегнув двух арканов Эдема, которые метнули в нее усмирители, расшвыряла бойцов и адептов, кого-то оттолкнув, кого-то оглушив, а кого-то и ранив материализовавшимся в ее руке мечом, и прорвалась в коридор, ведшей в сторону прямо противоположную той, куда направились двое других вторгшихся. Холл ненадолго опустел. так как встречавшие троих авантюристов Эдемита и Усмирителей, разделившись на две группы, бросились за ними в погоню. Но через несколько секунд его вновь наполнили бойцы и адепты корпуса Усмирителей. Это был заградотряд, задачей которого было не позволить врагам скрыться этим путем. В здании царил большой переполох, и Усмирители уже не обращали внимания на сторожевое поле, продолжавшее подавать сигналы вторжения. Они бежали наугад, не имея конкретного плана, а козырями у смирителей и эдемитов были численные преимущества и доскональные знания всех входов и выходов в этом здании. Началась правильная облава. Волков гнали на флажки, и травлей руководили опытные ловчие эдемиты. Молодой человек с мечом и эльфийка свернули к лестнице, ведущей наверх. Преследователи побежали за ними, с трудом скрывая радость. Уж там зажать беглецов! не составит особого труда. В азарте погони никто не заметил. Как тихо приоткрылась и снова закрылась дверь одной из комнат. Погоня, однако, продлилась еще четверть часа. Беглецов окружили на лестничной площадке. Одна группа преследователей дышала им в спину, а вторая спускалась по лестнице сверху. На несколько секунд все персонажи драмы замерли. Первыми атаковали беглецы. Это был удар отчаяния, но сил в нем было немного. Ледяная атака беглецов была легко отражена адептами-усмирителей. Даже слегка разочарованные таким развитием событий, те нанесли мощный ответный удар, который просто смел авантюристов. Но, к немалому удивлению адептов, те разлетелись на мелкие ледяные осколки. Эдемид Олнар, возглавлявший эту группу преследователей, шагнул вперед, толкнул осколки ногой и неожиданно расхохотался. «Ловко! Клянусь облаками Эдема!» проникнуть в здание, прячась за спинами теней. «Простите?» — недоумевая, обратился к нему один из адептов. «Нас провели, дамы и господа», — пояснил Олнар, криво усмехаясь. «Надо признать, довольно изящно и остроумно. Это, — он кивнул на осколки были ледяные стихийники, на которые был наложен искусный морок, имитировавший внешность Рогожина и Деланаль. Но в холле они очень мощно атаковали». — возразила женщина-адепт из декарла «Мы еле сдерживали их». «Разумеется», — подтвердил эдемит «Там за их спинами стояли настоящие, укрытые иллюзии невидимости, на тень которой мы, поглощенные боем, не обратили внимания, а сигналы сторожевого поля отнесли насчет тех, кого видели. Блестящая операция, нечего сказать». «Но что теперь делать?» «Все под контролем. Мы знаем, куда они направляются. Там их и возьмем». «Это дело Эдемитов. Нас здесь более чем достаточно, чтобы справиться с носителем Каладборга и его спутницей. А ваша задача — инферийка, она-то как раз не иллюзия. Действуйте!» Усмирители вновь разделились на две группы и разошлись в разные стороны ловить Селену. Олнар вновь посмотрел на осколки и покачал головой. Улыбка исчезла с его лица. Предстоящая операция не обещала быть лёгкой прогулкой. Настало время плана «Б». «А теперь куда?» — спросил Дмитрий. «Направо», — отозвалась Аллерия. «Там должна быть тайная лестница вниз. Камера магов. Анкорнуса могут держать только там». «Что ж, вперед! У нас не слишком много времени. Мороки вряд ли займут их надолго». «У нас еще есть шанс отказаться», — напомнила эльфийка. «Внизу действует поле, блокирующее магию. Там невероятно сложно колдовать. Идеальное место для ловушки». «Если Эдемиты ждут там, и их много...» Она не договорила но смысл ее слов и так был предельно ясен. «В этом случае шансов выпутаться будет очень мало». Но Дмитрий решительно тряхнул головой. «Я иду. А ты уходи. Теперь я уже и сам найду это место». «Нет уж», — со вздохом сказал Эльфийка. «Я с тобой». И они двинулись вниз. Селена ненадолго остановилась, но отнюдь не из-за усталости, чтобы утомить инфер-убийцу 20 бега по коридорам и лестницам, было явно недостаточно. Просто стиль зайца с полными ужаса глазами, бегущего от преследователей куда попало, был не для нее. Следовало обдумать дальнейшие действия, благо удалось ненадолго оторваться от усмирителей. У инферейки зрядно поубавилось оптимизма и энтузиазма по поводу их миссии. Наброшенный на нее орлиный якорь, что называется, опустил ее с небес на землю. Шансы благополучно выпутаться из передряги, в которую они попали по собственной инициативе, катастрофически быстро снижались. К чести Селены мысль бросить товарищей лишь на пару секунд посетила ее голову. Для инферо за всю свою очень долгую жизнь, привыкшей думать только о себе, это было почти подвигом. Селена прекрасно понимала, что против пары десятков эдемитов, многие из которых, как она уже успела убедиться, были вооружены глазами геноцида, шансов у нее нет. Она быстро оценила свой арсенал. К сожалению, здесь, во враждебной среде, где даже стены были насквозь пропитаны ненавистной инферийки магии верхнего мира, ей больше приходилось полагаться на артефакты, чем на собственные способности. Итоги ревизии оказались неутешительными. Арсенал истекал. Заряд альтруиста вот-вот должен был закончиться. правду у Селены имелся еще один, но он защищал только от глаз геноцида. А ведь усмирители были вооружены отнюдь не только ими. Что там еще? Тень? Генератор морока невидимости, от которого, впрочем, в этом здании и в присутствии столь значительного количества адептов, большой пользы не предвиделось. Инферно, что-то типа гранаты, создающие облако тьмы, временно парализующий всех, попавших в зону его действия. И, наконец, импульс — сфера янтарного цвета. Взглянув на нее и представив последствия ее применения, инферика содрогнулась. «Нет, это оставим на самый крайний случай», — решила Селена. «Но если я буду вынуждена его использовать, ты, Дмитрий, со мной не расплатишься». В этот миг она совершенно забыла о том, что влезла в это дело по собственному почину и спортивного интереса. Теперь же спорт кончился, началось выживание. Просканировав на сверхчувственном уровне окружающее пространство, Селена присвистнула. Преследователи приближались, причем сразу с трех сторон. Загоняли ее грамотно, не оставляя путей для отхода. «Я, конечно, обещала, что постараюсь по возможности не убивать усмирителей», подумала Селена с мрачной улыбкой. «Но будем считать, что возможности этой у меня не было». Она повесила на шею второй альтруист, активировала тень, взяла в руки инферно и, поколебавшись, прикрепила к запястью импульс. Завершив все эти приготовления, инферийка мягко, по кошачьи двинулась в ту сторону, в которой, согласно объяснениям Алерии, находилась лестница в обширные подвалы здания. Селена была намерена в случае удачного прорыва помочь сообщникам, а затем уходить уже втроем. План выглядел оптимальным со всех точек зрения, и с моральной, и с прагматической. Селена твердо верила в силу Калладборга. Единственное преимущество одиночки перед большой толпой состоит в том, что его труднее обнаружить. В большинстве случаев он замечает преследователей раньше, чем они его. Другое дело, что далеко не каждый одиночка, преследуемый толпой, умел грамотно и на всю катушку использовать это преимущество. Селена умела. Она максимально сблизилась с одной из групп загонщиков, удалившись от других. Как инферийка и предполагала, адепты усмирителей весьма быстро раскрыли ее тень всего за какие-то три секунды. За целых три секунды. Вечность для инфер-убийцы. Этих секунд Селени хватило, чтобы метнуть в гущу усмирителей инферно и стремительно рвануться вперед, чтобы как можно быстрее оказаться в безвредном для нее облаке парализующей тьмы рядом с врагами. Она готова была поставить миллион ДЕ и пару амулетов-усмирителей в придачу против сломанной зубочистки, что в те же несколько секунд, что адепты раскрыли тень. Они разберутся и с параличом Инферно, и ненамеренно была терять эти драгоценные мгновения. За них она должна была успеть многое. Так, отшвырнуть адепта, бойца, шаг вперед, женщина-адепт. Тень деактивирована, шагнуть к ней. В сумраке Инферно их тела почти слились воедино. Одно вновь пропало. Тень опять заработала. Толкнуть ее на других. Вспышка. Инферно больше не действует. Смутная тень пытается подняться. Концентрированным усилием нескольких адептов морок снят. Эльф-адепт Кенрод Ледар быстрым взглядом оценил обстановку. Растерянно оглядывающая селена поднимается с пола. Что-то в ней не так. Женщина-адепт, стоящая неподалеку, указывает на нее. «Скорее, это она! Убейте ее!» Магический удар состоялся быстрее, чем Ледар успел его предотвратить. Он понял. Огненные шары бессильно разбились, а что-то невидимое. Но вот глаза геноцида сработали как надо. Они не магия, скорее оружие. Чистая энергия верхнего мира. Издав мучительный крик, Селена упала на пол. Решение пришло мгновенно. Эльф вновь метнул развивающие иллюзии заклятия в лежащее на полу тело. Ее черты поплыли. Двухслойная иллюзия. Под внешностью инфирейки проступали черты. «О, Создатель! Да она же рядом стоит!» Женщина-адепт схватила ближайшую к ней усмиритель и приставила к его горлу внезапно материализовавшийся нож. Чужое обличие сброшено. Яростные и пылающие диким азартом глаза инферики смотрели на адептов. Селена ощутила, как умер альтруист. Включился второй. Непрерывная волна излучения глаз геноцида окатывала ее. Только не останавливаться. Скорее, держать перед собой адепта спиной к стене. Они не будут стрелять из глаз, побояться убить товарища. Маге тоже бесполезно, пока она прижимает к себе заложника. «Все прочь!» — выкрикнула Селена. «А то я убью его!» Её глаза встретились с холодным взглядом эльфа-адепта. Готовит какую-то пакость провалиться ей на месте. Выстрел. Второй. Это кто-то из бойцов. Одна из игол парализатора вонзается ей в плечо. Больно, но не страшно. Яд парализаторов не действует на инферов. А вот вторая. Адепт на ее руках как-то обмяк и осел. Эдемит, побери. Селена, пытаясь поддернуть безвольное тело заложника вверх, на мгновение отвлеклась и... Заклятие. Магический всплеск за спиной. Холод. Бесплотная рука касается ее шеи. Проклятый эльф. Он вызвал сына гипноса. Существо из междумирия, намертво сыпляющее кого угодно. И не просто намертво, а намертво. Жуткая усталость наваливается на плечи. Бороться. Но бессознательный адепт неотвратимо вываливается из рук. Сориентировавшиеся усмирители мгновенно обрушивают на нее пресс. Самое надежное и эффективное заклятие при численном превосходстве колдующих. Он давит, сминая тело, душу, волю и магическую силу. Все? Нет. Не расплатится тебе, Дмитрий. Мысль промелькнула прежде, чем пальцы Селены сжали янтарную сферу импульса. Охранников было всего четверо. Два бойца и два адепта. Остальные, по-видимому, остались наверху. Да и не надо было здесь больше охраны. Из камер для магов абсолютно невозможно вырваться самостоятельно. Местное поле высасывает всю магию. Почти всю. Против Калатборга у него кишка тонка. Да и магия адептов в корпус усмирителей. Действует такова настройка поля. Аллерия всталась за поворотом, атаковал один Дмитрий. Мощь Каладборга легко отразила атаку адептов, а затем расшвыряла их и бойцов в разные стороны. Дмитрий не хотел убивать, пока ледяная сила его меча прижимала противников к полу. Он достал парализатор и хладнокровно всадил в каждого по две иглы. Ладно, эти долго не доставят хлопот. «Всё!» — негромко сказал он Аллерии. эльфийка показалась из-за угла. «Анкорнус здесь», — сказала она. «Но в этом подземелье десятки камер. Как ты найдёшь его?» «Он найдёт». Молодой человек кивнул на сияющий синим меч. «Теперь я справлюсь. Уходи. Ты всё равно не сможешь колдовать тут. Давай же, я действительно справлюсь». «Нет». Эльфийку прямо обмотала головой. «Я с тобой. Только вместе у нас есть шанс». Он пожал плечами двинулся вдоль стен. «Пять минут. 10 Есть!» Калатборг яростно вспыхнул. «Есть!» — повторил Дмитрий уже спокойно. «Нашел!» «Только учти, там внутри поле еще сильнее!» «Понятно!» Чужая магия давила и на него, и на Калатборг, мешала, пытаясь высосать силу, но не могла справиться, пока не могла. Аллере озиралась, плохие предчувствия резко усилились, а ее интонация просто завопила об опасности. «Берегись!» Выкрикнула она в тот же миг, когда двумя крестообразными взмахами Калатборга Дмитрий развалил на части дверь в камеру Анкорнуса. Боль. Она рвала селену на части, выворачивала наизнанку, словно тасовала между собой мышцы и кости организма инферейки. Болело все, даже волосы. Вибрировало все, даже зубы. Отдача. Отдача от импульса. «Никогда больше!» — подумала Селена. «Никогда!» Она лежала в узком и темном коридоре. Усмирители остались позади, те, что выжили. Импульс превратил Селену в практически неуязвимого берсерка, на несколько минут забрав за это добрый век жизни. Не так уж много для инфирейки, но и немало. А ощущения после него? Возможно, в камне дробилки и круче, но вряд ли намного. За эти несколько минут она пробила в строю у кровавую улицу, убивая и калеча всех, кто попадался под руку, и ушла, проломив пару стен. Ушла далеко, фора есть. Но отдыхать некогда. Надо подниматься, идти вниз, в подземелье, к Дмитрию. Теперь ей уж точно не выбраться в одиночку. Анкорнус устал от ожидания и бессилия. Устал от одиночества и обреченности. Личу не надо было есть, пить, ходить в туалет. Его не навещал никто. От него ничего и никому не было нужно, кроме одного. Чтобы он жил. Пока. Некромант прекрасно знал, для какой цели его здесь держат. ни информация, он выдал все, что знал. Не заложник. ланга Темный еще и сам попросит Эдемитов, чтобы его те прикончили. Нет, приманка. Приманка для носителя Калатборга, у которого, по иронии судьбы, на Анкорнуса здоровенный зуб, клычище. Надо же было так случиться, что его родители оказались на той площади. Но не это самое плохое. Со своей предстоящей второй смертью Лич уже смирился. Но как жалко и нелепо умирать вот так, приманкой. Он, могущественный маг при жизни, убивший двух усмирителей после смерти, повелевавший мертвыми, он умрет не в бою, а беспомощно сдохнет, как ничтожный червь на крючке. Несправедливо. Какой-то шум в коридоре отвлёк Анкорнуса от мрачных мыслей. Шум, женский выкрик и удар. Дверь в камеру рухнула, на пороге стоял молодой человек с заполненными льдом глазами и держал в руке Каладборг. Наконец-то! «В тот день на площади примирения погибли мои родители, ублюдок!» — произнёс парень с ненавистью. «Я знаю», — устало произнёс Лич. Его реакция, видимо, несколько удивила носителя Калатборга, так как он на мгновение задержал на нем взгляд. Только на мгновение. «Тем лучше. У меня мало времени. Сдохни!» Стремительный синий росчерк Калатборга стал последним, что Анкорнус видел в своей второй жизни. Во второй и последней. Отделенная от тела голова лича покатилась в дальний угол камеры. Разумеется, Дмитрий слышал крик Алерии, однако остановиться не мог. Так как должен был завершить, то зачем пришел? Он знал об опасности и сильно бы удивился, если бы Эдемиты не появились. Но Калатборгу нужна была пища и сила. Ему самому месть, которая, ввяжись он сейчас в драку с Эдемитами, могла бы не состояться. И еще ему было нужно, чтобы ушла боль. План Эдемитов очевиден. Поле в камере было жуткой мощи. Оно не в силах высосать колотборг, но могло помешать ему применять боевую магию, чего, очевидно, и добивались Эдемиты. Здесь в камере он был слабее, уязвимее. Здесь его и собирались прикончить, бросив ему как кость жалкого некроманта. Да, Лич был именно жалок. В своем теперешнем состоянии он вызывал больше презрения, чем ненависти. Ничтожная пешка в руках лангара темного, а сейчас Эдемитов, Но эта пешка убила его семью и должна была умереть. Дмитрий обернулся к двери раньше, чем голова Анкорнуса докатилась до стены камеры, но все равно опоздал. В коридоре было по меньшей мере полтора десятка эдемитов во главе с Пириелом. Более чем достаточно, чтобы справиться с ним, особенно здесь. Молодой человек метнулся к выходу, но отлетел назад от брошенной полем пресса, установленным эдемитами. Они не собирались выпускать его из ловушки, В который столь успешно заманили. Они убьют его без всякого риска. Придавив прессом к стене, благо в камере, Каладборг не мог им противостоять. Пириэл издевательски расхохотался. «Тебе конец, Рогожин!» В его голосе звучало злобное торжество. «Да, это триумф!» «Каладборг у него, носитель магического меча сейчас умрет. Месть свершилась, а на закуску — Аллерия!» Эдемит держал стилет у горла эльфийки. Но это был чисто театральный жест в расчёте на Дмитрия. Эльфийку он мог убить с любого расстояния, даже не особенно напрягаясь. Здесь она была целиком его власти. Дмитрий почти физически почувствовал, как поле пресса начало двигаться на него. Теперь он в полной мере мог оценить выдумку обитателей Верхнего мира. Поле камеры, не позволявшее колдовать тому, кто находился внутри неё, не препятствовало внешнему магическому воздействию на заключённого. Вне камеры оно хоть и ослабляло магию, но всё же не настолько, чтобы помешать таким зубрам, как собравшиеся здесь Эдемиты. Так называемый односторонний подавитель магии. Можно было бы поаплодировать Эдемитам, если бы не он выступал в роли заключённого. Сейчас Поле прижмёт его к стене так, что даже поднять меч будет затруднительно. А затем двое демитов зайдут внутрь и убьют его. Простенько, но со вкусом. Перел взглянул на Рогожина и неловко поюжился. Из ледяных глаз носителя колотборга исходила дикая ненависть. Хотя увидеть их выражение дымит не мог, но чувствовал все прекрасно. Пускай побесится, это от бессилия. Бессилие? Но так ли это? Любой маг в такой камере под прессом... Стольких эдемитов оказался бы беспомощнее ребёнка. Однако носитель Калатборга не любой. Пириел отогнал свои сомнения прочь. Нет, всё будет в порядке. На крайний срок пойдёт в ход дополнительный аргумент. стилет у горла Аллерии. Он должен отбить у Рогожина желание трепыхаться. — Не дёргайся! — озвучил свой аргумент Пириел. — А то я... — Только попробуй! — глухо произнёс Рогожин. «Если ты это сделаешь, клянусь, Калатборг получит в подарок твою душу!» «Да что ты!» — насмешливо произнес Адемит, и в его обычных холодных глазах заплясали чертенята. «Давай проверим!» Его стилет чуть надрезал кожу Алерии, и на шее девушки выступила кровь. Адемитрий дернулся было, но его остановил голос Калатборга, прозвучавший в мозгу. «Подожди немного. Я чувствую. Сейчас что-то произойдет». И что-то действительно произошло. Аллерия кляла себя последними словами за то, что не послушалась Дмитрия и не ушла отсюда раньше. Теперь, используя ее, Эдемиты смогут оказывать на Дмитрия дополнительное давление и заставить его сдаться. Впрочем, Эльфийка немало не сомневалась в том, что ей вряд ли позволили бы уйти отсюда невозобранно. Эдемиты, похоже, следили за каждым их шагом. И вот сейчас она ничем не могла помочь своему другу. так как ее магия молчала. «Ничем? А как насчет артефактов, голубушка?» Уверенные в своем превосходстве Демиты даже не удосужились ее обыскать. «А зря!» Готовясь к этой самоубийственной акции и прекрасно зная, что рядом с камерами магов колдовать у нее не получится, Алерия с помощью Селены раздобыла несколько вещиц, способных стать неприятным сюрпризом для кого угодно. Они здесь, у нее на поясе, только надо до них незаметно добраться». Впрочем, с незаметностью особых проблем не предвиделось. Все эдемиты были слишком поглощены тем, что происходило в камере, и держащий её переел не являлся исключением. Пальцы эльфийки нащупали небольшой кристалл в форме октаэдра. Это либо плевок саламандры, либо... А впрочем, какая разница? Подойдёт всё. Главное — отвлечь эдемитов. А там... А что там? — спросил холодный голос рассудка. — Отвлечёшь их на пару секунд. Да и то не всех. «Дмитрию не хватит этого времени, чтобы вырваться. а Апериэл лишит ее сознания и заберет артефакты. Нет, этого мало. Нужно еще что-нибудь. Что-нибудь!» Вдруг периферийным зрением Алерия уловила за спинами Адмитов то, что дало ей крохотную надежду на благополучный исход, и начала действовать. Первым делом она еле заметно отвела голову назад, создавая максимально возможный зазор между лезвием стилета и своей шеей. Теперь ей осталось лишь активировать артефакт. Чтобы задействовать большинство артефактов, не надо быть магом. Не нужно способностей, умений и ни грамма магической силы. Единственное, что нужно, знать, как это делается. Кристаллы боевой магии были надежными, эффективными, а главное, простыми в управлении артефактами. Причем активировались все совершенно одинаково. Поэтому Алерии было все равно, что за кристалл она нашла. Эльфийка просто сжала пальцами два наиболее удаленных друг от друга угла октаэдра. Это все-таки, как с удовольствием убедилась Алере, был плевок саламандры. Пириэла охватило пламя, не трогай однако, эльфийку. Сказать, что Эдемид был в шоке, значит не сказать ничего. Уж такого поворота событий он никак не ожидал, ведь все было под контролем. Его рука дрогнула, слегка поранив горло пленницы с стилетом. И тут же она резко ударила каблуком сапога по его стопе. Надо отдать должное Высшему Эдемиту. Пришел в себя он быстро и вряд ли упустил контроль над ситуацией, если бы в этот миг из-за угла не вылетела граната Инферно. Найти их оказалось несложно. В подвале бушевала целая буря магической энергии. Селени надо было поторапливаться, чтобы не опоздать к кульминации. Ей уже практически удалось справиться с последствиями применения импульса, Только внутри всё до сих пор дрожало. Но на точности, быстроте и координации движений инфирейки это никак не сказывалось. Она миновала то место, где Дмитрий разобрался с охранниками и удвоила осторожность. Место боя приближалось. Впрочем, добравшись до него, инфирейка убедилась, что предосторожности были излишними. и Эдемиты были не просто заняты, а полностью поглощены своим делом — уничтожением Дмитрия Рогожина. Они ни на что не обращали внимания. очевидно сбросив со счетов преследуемую тремя ударными группами усмирителей инфирийку. «Напрасно, ребята!» — подумала Селена, порадовавшись излишней самоуверенностью врагов. Других поводов для радости, однако, не просматривалось. Ситуация выглядела очень плохой. Дмитрий находился в камере для магов и, по-видимому, не мог оттуда выбраться. Его плющили прессом полтора десятка адемидов. Селена содрогнулась, представив, что за мощь изливается сейчас на Дмитрия. Ведь она сама недавно испытала пресс-адептов-усмирителей, и ей очень не понравились ощущения. Аллерия тоже была здесь, но никак не могла повлиять на ситуацию. Пириэл держал у её горла стилет. Надо было вмешаться, отвлечь их, но перед этим как-то предупредить Альфийку, иначе её усилия пропадут в Туне. Но как? Селена не могла ничего придумать, и вдруг... Произошло нечто, решившее её проблему. Аллерия заметила её краем глаза и чуть отвела горло от стилета. «Молодец, девочка!» — порадовалась инферейка её смекалистости и взяла на изготовку инферно. В другой руке возник метательный нож инферийской работы. В следующий миг Пириэлл внезапно загорелся. Очевидно, сработал один из артефактов Аллерии. Селена, не теряя времени, метнула инферно. В любом другом случае 15 демитов даже не заметили бы взрыва парализующей тьмы. Но сейчас все их силы уходили на то, чтобы раздавить Дмитрия. А Пириэл отчаянно пытался справиться с пламенем на своей одежде и одновременно удержать под контролем Аллерию, которую почему-то не хотел убивать раньше времени. Но инферно сработало. На мгновение все замерли. Аллерия отвела руку Пириэла со стилетом от своего горла, а Селена метнула в него кинжал. Действие инферно закончилось через секунду, но обстановка уже изменилась. Пириэл, взвыв от боли, схватился за инферийский кинжал, параллельно сбивая пламя надежды. Аллерия упала на пол и откатилась в сторону. и демиты пытались сориентироваться в ситуации. Лучшего времени для атаки и другого шанса на успех не предвиделось. Поэтому Селена напала, сжав в руке возникший из ниоткуда меч, но атаковала не одна она. Эдемиты дали слабину на прессе в момент действия инферно, и этим немедленно воспользовался Дмитрий, вырвавшись из камеры. Если бы Селена могла отвлечься в этот момент, она бы восхитилась своим товарищем. Он был воплощенный ледяной смертью. Вихрь стали и льда, в которой превратился в взбешенный носитель Калатборга, перемолол, как мясорубка двух ближайших к нему эдемитов. Каладборг еще никогда не получал столь щедрой порции пищи и просто переполнился энергией. В считанные секунды уже торжествовавшие победу Эдемиты превратились в жертв. Растерянные, они не знали, что противопоставить свалившейся на них напасти, и все неминуемо закончилось бы полным истреблением присутствующих здесь обитателей Верхнего Мира, если бы не Пириел. Высший Эдемит... Ещё раз доказал, что не зря занимает место в Высоком Совете. Его атака на Селену заставил её остановиться и перейти к защите. А он тем временем обрушил на Дмитрия магический удар страшной силы. Теперь стало ясно, что в коллективном прессе Демитов Пириэл не участвовал, берёг силы как раз вот на такой случай. Магический удар Пириэла Дмитрий отразил, хотя и не целиком. Полной жажды крови, стремления атаковать и убивать, Каладборг забыл о защите. Спохватившись, он поставил щит, но часть удара Дмитрий все же получил. Не будь у него колотборга, даже эта толика энергии верхнего мира, скорее всего, прикончила бы молодого человека. Но меч берег своего носителя и блокировал вред, причиненный организму Дмитрия. Боль была страшная, но ненависть оказалась сильнее, и Дмитрий продолжил атаку. Впрочем, ситуация уже поменялась. Отчаянная атака Пириэла позволила Эдемитам оправиться, собраться и организовать контрнаступление. Чистенное преимущество обитателей Верхнего мира играло свою роль, и даже яростный напор Дмитрия не мог преодолеть их сопротивление. Чаша весов стала клониться в пользу Эдемитов, когда вмешалась Алерия. Вновь забытой всеми, она бросила в гущу Эдемитов оставшиеся активированные артефакты «Туман смерти», «Шар грома», «Ледяная игла». и одновременно с этим, выхватив эсток, атаковала ближайшего к ней противника. Это нападение внесло сумятицу в ряды обитателей Верхнего Мира, что позволило ее товарищам увеличить счет жертв среди врага. Каладборг насквозь пронзил одного из демитов, отвлекшегося на подавление Тумана Смерти, а Селена прикончила того, кто сражался с Алерией, и впитала его душу. Инферике сразу полегчало. Поглощение души исцелило ее от всех внешних последствий отдачи импульса и подняло тонус. Впрочем, ей было известно, что импульс еще даст о себе знать позже. Но думать об этом сейчас было не время и не место. Алерия с Еленой встали спина к спине и довольно успешно отражали атаки демитов. А яростный натиск Дмитрия лишил врагов возможности разделаться с женщинами, атаковав их разом. поле, подавляющую магию в подземельях здания корпуса усмирителей, конечно, не было рассчитано на схватку таких титанов, которые сошлись там в этот день и было буквально разорвано в клочья бушевавшей бурей магических сил. В коридоре за спиной сражающихся заколыхала серебристый марево, признак магического перемещения. «Очевидно, перел вызвал подмогу», — понял Дмитрий. Из Марьева возникла женщина Эдемит, судя по энергетике Высшая, и двое ее помощников. Стало ясно, что бой не выиграть, и надо пробираться к выходу. Для Селены и Алерии прибытие к Эдемитам подкрепление стало еще больше неожиданностью, чем для Дмитрия, так как Марьева они не видели, а уловить магический всплеск от телепортации в такой каше из множества заклинаний не представлялось возможным. Поэтому над ними нависла страшная угроза. Не в меру ретивый помощник, прибывший и Эдемитке, уже занёс меч над головой инферийки. Он опоздал самую малость. Подобно змее, свернувшейся в клубок, а через мгновение распрямляющей своё тело в яростной и стремительной атаке, лезвие Калатборга удлинилось и ужалило атаковавшего демита Смертельно ужалило. Сам Дмитрий при этом чудом избежал двух ударов, получив одно скользящее ранение в левое плечо от Пириэла. Пара секунд, и он оказался рядом с Олерией и Селеной. Эта троица, став спинами друг к другу и, ощетинившись лезвиями мечей, стала прорываться к выходу из подвала. Дмитрий пробивал путь, а женщины прикрывали ему спину. Но на их пути к спасению стояла женщина эдемит и ее помощник. Лионель впервые видела носителя колотборга и он произвел на нее большое впечатление. Скорость и плавность движений, не уступающие таковым у инферов-убийц, одна из которых, кстати, тоже здесь присутствовала. Полные льда глаза, ярость берсерка в сочетании с хладнокровием опытного бойца, а также мощь Калатборга, от чудовищной ауры которого просто резала глаза. Пириэл позвал ее не зря. Исход битвы был бы весьма неопределенным. Но только когда погиб один из ее помощников, Леонель поняла, насколько близка к ней смерть. Магический удар Эдемитки не возымел действия. Наученный горьким опытом, Каладборг на этот раз вовремя поставил щит. У Лионели было время подумать. Секунд пять, не больше. Поэтому, когда смертоносный ёж, сформированный носителем Каладборга и его сообщницами, пробил себе дорогу сквозь строй Эдемитов к ней, она уже знала, что делать. В её сторону смотрел один Дмитрий, а инферийка и эльфийка отражали выпады бойцов Пириэла. Она дала сигнал другому помощнику к атаке и сама, швырнув противника ослепляющую молнию, атаковала так стремительно, как только могла. Все свое умение, желание и силу вложила Лионель в эту атаку, и она достигла цели. Но не в той степени, на которую рассчитывала Эдемитка. Неуловимо быстрое движение Дмитрия позволило ему избежать смертельного удара, и меч Лионели вонзился ему в бок. В тот же миг страшный ответный удар — переломил ее магический клинок, закаленный в кузницах Верхнего мира. Мощь орубящего удара смяла ее защиту, отшвырнула с дороги и впечатала в стену. К счастью для леонели лезвие Калатборга ее не коснулось. Иначе совет высших Верхнего мира лишился бы еще одного члена. Выпад же ее помощника Дмитрий парировал без вреда для себя, да так, что тот тоже отлетел прочь, ошеломленный чудовищным ударом Калатборга. вот только повезло ему меньше чем леонели оказавшись рядом с ним инферика не упустила случая добить оглушенного эдемита перреэл скрипел с зубами от ярости они уходили все трое и это было поражением еще одним поражением которое грозило стать окончательным преследуйте их яростно взывал высший эдемит обновите орлиный якорь он ранен не дайте ему уйти убейте его эдеммиты преследовали наседали Обессиленная Алерия едва не пропустила один из смертоносных выпадов обитателей Верхнего мира. Точнее, пропустила, но Дмитрий успел защитить ее. Они поменялись. Теперь Алерия шла впереди, а Дмитрий — варьергарди. Теперь он принимал на себя всю ярость атак преследователей. Сначала Селена помогала ему, а затем, увидев, что на их пути появляются адепты-усмирителей, перешла вперед. Ее переполняла сила. Две поглощенные души Демитов — не шутка. Второй альтруист пока работал, а магию худобедно отражала Аллерия. Вне подвала магическая сила возвращалась к ней. Они медленно, но верно пробивались к холлу. Силу Дмитрия становилось все меньше. Три раны, две от магии и меча перела и одна от клинка Леонели, давали о себе знать. Но он пока держался. Держался так, как никогда бы не смог, будь он один. Не так уж сильно Дмитрий ценил собственную жизнь. Но Аллерия и Селена без него погибнут. А этого он допустить не мог. Так или иначе, но вляпались в эту историю они из-за него. И вытащить их должен был тоже он. Поэтому он держался. Держался даже не на морально-волевых, как иногда спортсмены, а на чем-то необъяснимом, на каком-то стержне, находящемся в глубине его души. Он держался и бился. Хорошо еще, что Каладборг не испытывал недостатка в энергии. А артефакт был селен как никогда. Холл. У смирителей стало ощутимо больше. А не выдержит. А селение даже при всей ее ловкости и быстроте не избежать всех заклятий. Кажется, это конец. Нет! Яростно вскрикнуло что-то в душе Дмитрия. Что-то, но не Каладборг. Меч был в этот момент слишком занят. И мозг Дмитрия, лихорадочно искавший пути спасения, молнией озарила идея. «Ход конем, дамы и господа!» Он приказал Калатборгу выпустить волну мощи во все стороны. Эта атака заставила всех и адемитов, и усмирителей закрыться магическими щитами, на время забыв о наступлении. Многие из адептов не успели. Бушующая ледяная мощь разбросала их по холлу, но не убила. Выручили амулеты. Пара секунд передышки, и в этот момент Калатборг взметнулся в воздух и вспыхнул, призывая помощь. На улице перед зданием корпуса усмирителей началась безумная пурга. Снег появился внезапно, ниоткуда. Злобно завывал ветер. И вот из беснующихся снеговых зарядов стали формироваться фигуры, напоминающие больших снежных кошек с вполне реальными жуткими клыками-когтями. Армия снежных демонов пошла на приступ здания корпуса усмирителей. Приступ этот был бы обречен, если бы не одно обстоятельство. Страстно желая уничтожить Дмитрия, Пириэл выкачал из охранных систем здания практически всю магическую энергию, оставив лишь минимальную защиту на окнах. Снежные твари атаковали их, и первая волна нападавших истояла. Они рассыпались безвредными хлопьями снега, уничтоженные защитным полем. Но следующее его пробило, отлетев лишь от магически упрочненных стекол. А вот третья... Оглушительный звон сразу многих стекол, разбитых телами снежных демонов, на время даже заглушил шум идущий в холле битвы. За считанные мгновения их в холле набилось столько, что усмирители вынуждены были отвлечься от атак на группу Дмитрия и заняться новыми врагами. Закипело ожесточенное сражение. «На улицу!» — прохрипел Дмитрий. Селена и Аллерия подчинились. По пути сбив с ног двух подвернувшихся адептов, они достигли двери и распахнули ее. Перед дверями сидела громадная, синевато-белая тварь. Она, как будто вся, состояла из орудий убийств. Жуткая ледяная пасть, броня с громадными шипами, когти на лапах. Ледяной дьявол. Он был слишком велик, чтобы прорваться в узкие окна холла, но дверей ему должно было хватить. На женщин он внимания не обратил, так как его цель была внутри, и он выражал явное желание поскорее до нее добраться. А и Селена благоразумно посторонились, и ледяной дьявол ворвался в холл. Тем временем Дмитрий отступал к дверям, из последних сил отражая атаки Эдемитов. Пириел вырвался вперед и нанес ему один за другим два мощных магических удара, одновременно атакуя мечом. Но молодой человек ухитрился отбить выпад, а Калатборг остановил магию Эдемита. И все равно Высший не сдавался, а продолжал яростно наседать. С тоскливой обреченностью Дмитрий понял, что времени отступить ему не дадут. Как только усмирители и Дмитрий расправятся с его снежной армией, ему конец. Внезапно один из снежных демонов, разорвав лицо бойцу корпуса усмирителей, кинулся на Переяло. Идемит уничтожил его легким движением руки, но чуть отвлекся. И Дмитрий успел сделать шаг назад. А в следующий миг, обдав молодого человека жутким холодом, на Пириэла напал ледяной дьявол. И с схватки Дмитрий ждать не стал. Вот он, шанс спастись. Он бросился к двери, краем глаза заметив, что части Дмитров, сражающихся со снежными тварями, отделилась и кинулась ему на перерез, причем двое из них успевают. Дмитрий потом так и не смог понять, откуда у него взялись силы на эту короткую ярстную схватку. Возможно, Калатборг, почуяв, что дело пахнет керосином, влил в него часть своих сил, но, так или иначе, этих двоих Дмитрий просто смел. Все, теперь на выход. Женщины ждали на улице, но ждали не одни, а восьмером. Аллерия, воспользовавшись передышкой, стала приводить в исполнение разработанный ими план отступления. Дело в том, что кроме армии снежных демонов, Дмитрий вызвал и шестерку водяных стихийников. А теперь, умело наведя чары Морока, эльфийка превратила их в двух Дмитриев, двух Алерий и двух Селен. Разбиваемся на тройки и уходим в разные стороны. Дмитрий мог бы и не давать этой команды, так как все было обговорено заранее. Времени было крайне мало, и демиты и Усмиритель вот-вот выйдут из здания. Поэтому трое отверженных разделились и побежали. Именно побежали, так как наложенные на них орлиные якоря не давали им перемещаться магически. перел не зря вытянул энергию из здания. Сил у него оставалось, хоть отбавляй. Схватка с ледяным дьяволом отняла у высшего демита едва ли больше полуминуты. Расплавив страшилище и убедившись, что от армии снежных демонов не осталось и следа, он резко приказал «Все на улицу, в погоню!» Выбежав из здания, Пириэл едва удержался, чтобы не выругаться. Три троицы, похожие как близнецы, бежали в разные стороны. а не утихшей до сих пор пурга не давал определить, какая из них настоящая. «Разделиться? Догнать всех и уничтожить!» Сам он после короткого колебания выбрал одну из групп и, взяв с собой четырех Эдемитов и с десяток усмирителей, построил коридор за ними. Разумеется, Эдемит мог быстрее переместиться телепортацией, но тогда он не смог бы взять с собой столь внушительное подкрепление. А в одиночку с этой троицей он бы ни за что не справился. Подготовка к перемещению сам коридор отняли довольно много времени, и когда они вышли из перехода, беглецы уже скрывались за поворотом. Пириэл скрипнул с зубами. При таких коротких расстояниях пространственные коридоры не ускоряли, а замедляли движение, да к тому же при переходах существовал риск потерять беглецов из виду. Можно было, конечно, преследовать их, левитируя, но это трата магической энергии и немалая, а она вся до капли потребуется на битву. Поэтому Эдемид, скрепя сердце, приказал «Бегом за ними!». Тройка селены перемещалась быстрее других, так как скорость самой инфирейки была весьма высока, а стихийники могли перемещаться сколь угодно быстро. Видимо, понимая это, Эдемид, возглавлявший погоню, отдал приказ у засылки вперёд с помощью коридора за градотряда, способного задержать троицу до подхода основных сил. Естественно, для этого нужно было вычислить достаточно длинный прямой участок их маршрута, иначе «Авангард» просто потеряет беглецов, свернувших в какой-нибудь переулок. И они вычислили такой участок. Улица, по которой бежала группа Селены, проходила между территориями двух заводов, огражденными высокими бетонными заборами, и на протяжении довольно долгого времени свернуть на ней было некуда. Селена поняла свою ошибку тогда, когда в десяти шагах перед ней материализовался Демид и четверо смирителей «В атаку!» — приказала стихийникам инферика, и те послушно обрушили на усмирителей всю мощь ледяной стихии. Адептам пришлось закрыться, но и Демид стихийников одним мощным ударом. В руках Селены возник дезинтегрирующий арбалет, и двое адептов рассыпались в прах. Уклонившись от совместного магического удара оставшихся, инферика сблизилась с ними, броском кинжала в сердце она устранила одного адепта, парализующим импульсом вырубила второго и схватилась с демитом. Тот, кто отправлял такой слабый заградотряд, видимо, не учел, на что может быть способен инферубийца, только что поглотивший души двух обитателей Верхнего мира. Поединок продолжался секунд двадцать. Селена обезоружила противника, сбил его с ног и приставила своей к его горлу. «Хочешь жить? Сними якорь!» «Не могу!» «Как хочешь!» — она пожала плечами. «Еще одна душа мне не повредит!» В глазах обитателя верхнего мира мелькнул ужас. Очевидно, он был совсем молод. «Стой, не надо! Я сниму!» Эдемид произнес короткое слово и сделал паз рукой. И Селена почувствовал что способность к телепортации возвратилась к ней. «Молодец!» «Так бы сразу!» похвалил его инфирейка, занесла над ним меч. «Ты же обещала!» — отчаянно выкрикнул Эдемит. «А тебя разве не учили никогда не верить инфирам, мальчик?» — удивилась Селена и нанесла удар. Поглотив душу Эдемита, инферика взяла за руку бессознательного адепта, ее взгляд упал на амулет, висевший на его груди. Амулет у Смирителя — богатая добыча. «Вот только не снять его здесь!» «А тебе придется пойти со мной!» — проговорила она и оглянулась. показались остальные преследователи Три эдемиты, шесть усмирителей. С этими связываться не резон. «Пока, ребята!» Шутливо отсылютовав ошеломлённым врагам, инферейка вместе с бессознательным адептом, которого она продолжала держать за руку, растворилась в воздухе. Отряд Алерии не мог похвастаться столь высокой мобильностью. Зато эльфийка превосходила селену в широте своего магического арсенала. В ход пошло всё, что она знала и умела. облако тумана тёмное болото, множество различных мороков, пронизывание туч насекомых и снежная буря. Но напрасно. Все её хищрения оказались бессильны не только сбить со следа или остановить, но даже слегка задержать отряд, висевший у неё на хвосте. В этом не было ничего удивительного. Если с адептами-усмирителей, пусть опытными, привыкшими выслеживать и уничтожать могущественных магов-преступников, Алерия ещё могла как-то потягаться. то с Эдемитами они были в разных весовых категориях. Странно, почему они до сих пор не вычислили, что с ней бегут не Дмитрий и Селены, а замаскированные под них водяные стихийники? Придя в отчаяние, Аллерия применила последние средства, которые могло хотя бы на время отвлечь Эдемитов. Она отделилась от своих спутников и приказала им бежать в другую сторону. Расчет оказался верен. Увидев в разделениях отряда, Эдемиты, естественно, сочли ее менее опасной, чем Дмитрий Селена. и стали преследовать их, предоставив адептам усмирителей разбираться с ней. Конечно, Алерия не рассчитывала, что обманки надолго займут Адемитов, но немного времени на своим трюком все же выиграла. И за это время предстояло оторваться от преследующих ее адептов. Она почти столкнулась с женщиной, вышедшей из офиса какой-то фирмы, и носта накинула на нее чары личины, сделав ее своей точной копией. В следующий миг лицо Алерии на мгновение преобразилось в оскалившуюся морду волка. Это была иллюзия самого низкого пошиба. Но для женщины, ничего не смыслящей в магии, этого было достаточно, вскрикнув от ужаса, она бросилась на утёк. Алерия свернула в сторону, противоположную направлению бегства несчастной. Теперь у охотников было две цели вместо одной. Алерия бежала не небездумно. Каждые две минуты она раскидывала по окрестностям сети сверхчувственного сканирования. И вот, наконец, к великой своей радости, не обнаружила за спиной погони. «Неужели оторвалась?» — мелькнула в ее голове радостный одновременно испуганный мысль, словно она сама боялась поверить в реальность этого факта. Еще сканирование — никого. Оторвалась. Уже уверенно, подумала она, но немедленно следом за этой мыслью пришла боль. Резкая, парализующая боль в ногах. Колени эльфейки подогнулись, и она упала на землю. На плечи навалилась какая-то тяжесть, а магическая сила начала улетучиваться с астрономической скоростью. Алерия бросила взгляд назад и обомлела. К ней медленно, уверенной походкой победителя, приближался эльф-адепт Ледар. Он был намного старше, опытнее и умел много из того, о чем Алерия имела лишь смутные представления. Она с отчаянием и надеждой поглядела на сородича, Но надежда тут же умерла, на корню замороженной холодом его глаз. «Лучше не двигайся, предательница, а то мне придётся убить тебя», резко произнёс он по-эльфийски. «Ты не тем служишь, Кенрад. Эдемид обманывает тебя». Тоже на эльфийском прохрепела Алерия. Парализующий заклятие затруднял ей дыхание. Эльф молча покачал головой. К переговорам он был явно не расположен. Алерию хватила усталая обречённость. Теперь, кажется, действительно конец. Однако всемогущая судьба, еще как выяснилось, не окончательно наигралась с ее жизнью. кенред Ледар внезапно как-то страшно дернулся, его глаза закатились, и он начал оседать. Чьи-то руки подхватили эльфа и осторожно положили на землю. Тяжесть парализующего заклятия немедленно исчезла, и Алерия с невыразимым облегчением поняла, что может двигаться. Она подняла глаза на неожиданного спасителя и вскрикнула от изумления. На нее с улыбкой смотрел Олег Долохов. «Опять ты вляпалась в историю, напарница!» Промолвил он, помогая ей подняться. «Что у тебя за талант такой находить неприятности?» «Но почему, Олег? Я ведь предала вас. Почему ты помогаешь мне?» «Не забивай себе голову дурацкими вопросами, сестренка!» Посоветовал Долохов. «Позже все узнаешь. А сейчас поторопись. Скоро здесь будут остальные». Он сунул ей в руку шестиугольную пластину из черного металла. с выгравированной на ней руной. Этот артефакт назывался Лас и позволял даже не магам открывать пространственные коридоры, что для Аллерии из-за наложенного орлиного якоря, временно лишенной способности к магическому перемещению, было как нельзя, кстати. "Спасибо", выдохнула эльфийка, провела ногтем по вертикальной палочке в центре руны и бросила Лас на землю. Когда портал за ней закрылся, Доллохов вздохнул и подошел к оглушенному эльфу. "Извини, приятель, Тихо сказал он. Так было нужно. Дмитрий бежал. Бежал через сильную боль и кошмарную усталость. Бежал теперь уже спасая свою жизнь. Молодой человек не тешил себя иллюзиями, что сможет дать Пириэлу бой, если Эдемит его настигнет. Калатборг переполняла мощь, но помочь Дмитрию сейчас он был не в состоянии. Сила меча не давала ему упасть бездыханным, но не более того. «Будь, Рогожин, здоров!» С теперешним состоянием Каладборга он бы без особого труда разделался с Пириелом и всей его командой. Но Каладборг практически ничто без своего носителя, без того, кто направляет его мощь на врага, а вот носитель-то как раз был совсем не в форме. К сожалению, путей спасения Дмитрий не видел. Конечно, орлиный якорь не мог воспрепятствовать воздушным элементам унести его, но остановиться, чтобы вызвать и дождаться их прибытия в условиях, когда Эдемиты буквально наступают ему на пятки, было для Дмитрия смерти подобно. Каладборг он спрятал, ибо более надёжного маяка, по которому Эдемиты смогут его засечь, не было. Речь даже не о магической ауре. Каладборг прекрасно умел её маскировать, а о самом мече он был слишком заметен. а единственный шанс Дмитрия состоял в запутывании следов. Однажды преследователи почти настигли его. Для того, чтобы вновь хоть немного оторваться, пришлось пожертвовать своими спутниками. Два водяных элементала, замаскированные под Аллерию и Селину, были буквально распалены яростно-магическим ударом Эдемитов. А силы уходили быстро и неотвратимо, как вода сквозь пальцы. Скоро он не сможет бежать. Эта мысль пришла в голову Дмитрию, когда он свернул в очередной переулок. «Колодборг!» — мысленно возвал он к мечу. Молчание. «Колодборг, что за дела?» «Отстань!» «Вот так ответ!» Даже Дмитрий, привыкший уже к фокусам артефакта, был в шоке. «С радостью бы отстал!» — гневно начал он. «Но у меня кончаются силы. Скоро я упаду и сдохну. Мне нужно хотя бы небольшое вливание сил. Терпи мне некогда!» «Вот как!» — вскипел Дмитрий. «Я преподнес тебе сегодня поистине царскую трапезу!» «А ты предаешь меня? Учти, что если я умру, ты попадешь к Адемитам!» Молчание. Мысль пришла внезапно и ударила, словно молотком по голове. «Или... Ты этого и добиваешься? Захотел сменить носителя, так что ли?» «Слабак!» — холодно пришло откуда-то из глубины души. «Ах ты, мразь!» — бешеная ярость, охватившая Дмитрия, странным образом придала ему сил. «Я не сдохну, и не надейся!» Так, думай, Дмитрий, думай. Калатборг предал. На него надежды нет. Эдемита наседают, бой им дать невозможно, только бежать. Куда? Туда, где можно сбить их со следа. Туда, куда даже они нечасто решаются заходить. В Москве он знал только одно такое место. Сектор Кантарт. Но ему раненому там не выжить, особенно если Калатборг предал. Впрочем, в Кантарде даже у этого паскудного артефакта должен проснуться инстинкт самосохранения. Ведь погибнет Дмитрий в этих диких джунглях, меч там могут и не найти, и он вновь на долгие века может оказаться на голодном пайке. Так что, по крайней мере, в драке он помощь окажет. Вот только далеко до контарда А в его состоянии до да садемитами на плечах, как до луны, не добраться. Но попытаться надо. Грош ему цена, если без Калатборга он ни на что не способен. Решение принято. и даже боль как-то притупилась, словно испуганная его решимостью. Бежать. Поворот направо, в арку, через проходной двор, снова оживлённая улица. Рядом с визгом затормозила машина. Дмитрий потянулся было к бедру, но остановился. Из раскрытой передней дверцы выглядывала веснушчатая физиономия молодого рыжеволосого парня. На вид ему вряд ли было больше двадцати лет. «Истребитель преступников?» — осведомился парень. Дмитрий заколебался. За его голову наверняка назначена награда. Но парень опасным не выглядел. А, была не была. Да, как в омут бросился он. Так меня окрестили журналисты. «Садитесь», — бросил парень. «За мной гонятся и Дмитрий», — сообщил Дмитрий. «Знаю. Видел, как вы покидали здание корпуса усмирителей. Но будем вести светскую беседу или уносить ноги?» «Уносить», — решил Дмитрий сел рядом с парнем. Машина мгновенно рванула с места. Обернувшись, Дмитрий увидел выбежавших на улице Эдемитов и усмирителей. Они просто впились взглядами в их машину, но бить магией не решились. Слишком интенсивным было движение. «Спасибо», — с чувством произнёс Дмитрий. «Но у тебя будут неприятности, парень. Эдемиты не простят тебе». «Плевать», — беспечно отмахнулся он. «Я всё равно собирался сматываться из Москвы. Тушновато здесь». «Но главное, я спас самого истребителя преступников. Вот это свершение!» «Ещё не спас», — произнес Дмитрий. «Но здорово помог». Группа преследований наплевала на энергозатраты и, неслась за машиной по воздуху, явно в ожидая момент, когда можно будет от души вмазать по ней магией, не опасаясь задеть другие машины. «Фигня, прорвёмся!» — бросил парень, но лицо его стало чуть более напряжённым. «Он был просто асом вождения!» На большой скорости легко и непринужденно перестраивался из ряда в ряд. Обгонял, легко вписывался в резкие повороты. «Держись оживлённых улиц», — посоветовал Дмитрий. «Тогда невозможно не решаться бить магией». «Принято», — кивнул Лихач. «Кстати, куда едем, босс?» Несмотря на более жуткую усталость, которая навалилась сразу же, как только он сел в машину, босс не мог не улыбнуться. Бесшабашность и непосредственность паренька импонировали ему. Угол при Пречистинки из Смоленского бульвара. там ведь «Контарт рядом, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься, мне туда и надо». Рыжий присвистнул. «Круто. Я знал, что вы отчаянный малый. Уважаю». «Нет, расскажи кому, что сам истребитель преступников сидел в моей тачке, ведь не поверят же». «Я думал, меня здесь боятся и ненавидят», — признался Дмитрий. «Шутите? Да вы здесь кумир молодежи. Уверен, многие старшие тоже одобряют вас, только никогда не признаются». «Кто из нас не мечтал отплатить однажды той же монеты этим распоясавшимся подонкам? Не надеяться на полицию и усмирителей, а взять правосудие в свои руки? У меня, например, — он помрачнел, — сестру двоюродного банда отморозков изнасиловала. В больнице она теперь. Многие хотели бы, как вы, но пороху не хватает. А у вас хватило. Вам за это орден дать надо, а не преследовать». Дмитрия несколько смутили наивный но искренний восторги парня. Не совсем он их заслужил. Если бы не колотборка и обстоятельства, у него бы могло и не хватить поруху «Спасибо за одобрение. Приятно слышать. Всегда пожалуйста. Кстати, меня зовут Валера». «Дмитрий, не дадите мне автограф». «Шутишь, зачем?» «Как зачем?» «Да я знаменитым стану, буду всем показывать». «Смотри осторожней с этим. Как бы в тюрьму с такой известностью не загреметь, как сообщнику?» «Ну и пусть!» Упрямо мотнул головой Валера. Дайте, пожалуйста, только напишите свои прозвище. Ладно, говорил. Где писать? В бортачке, блокноты, ручка. Дмитрий достал указанные предметы и, найдя свободную страничку, вывел: "От истребителя преступников своему преданному поклоннику и спасителю Валерий". И размашисто расписался. Валера скосил глаза на надпись. О, супер! Просияло. У сердца хранить буду. Кстати, Дмитрий, можно вопрос? Давай. Чего вы в здании корпуса смирителей полезли? «Я, конечно, понимаю, что вы отчаянный но так...» «Там в камере сидел чёрный колдун, убийца моих родителей. Я должен был казнить его, сам». «Ясно». Степень восхищения Рыжего его персоны после этих слов и вовсе поднялась на недосягаемую высоту. «А теперь будь добр, помолчи немного», — попросил Дмитрий. «Мне нужно кое-что обдумать». «Как скажете, босс». В выканье Валера уже начало слегка раздражать Дмитрия. Он уже хотел было попросить его обращаться на «ты», так как не ощущал себя таким уж старым. Но тут произошло нечто, заставившее его изменить свои намерения. Валера опустил щиток, чтобы багровый диск заходящего солнца не слепил его. На этот щиток над пассажирским сиденьем рыжий, видимо, для своей подружки, приделал небольшое зеркальце. Одного беглого взгляда туда было достаточно, чтобы Дмитрий торопил. Давненько ему не представлялась возможность посмотреть на себя со стороны. Как он и ожидал, выпавшие на его долю многочисленные испытания наложили отпечаток на его лицо, и оно казалось старше, чем это положено по возрасту. Но не это повергло Дмитрия в состояние, близкое к Шоковому. Почти половина его головы была седой. Это был удар под дых. Насколько он помнил из «Гибели пяти миров», Дайнард к моменту своей безвременной гибели был совершенно седой, и эту седину автор связывал именно с Калатборгом. «Мда», — с мрачной иронией подумал Дмитрий, «боюсь, скоро меня будут называть не только на вы, но и папашей». Шок прошел быстро. Реальная опасность для жизни, исходившая от левитирующего за их машиной почетного экскорта демитов и усмирителей, отодвигала на задний план тяжелые мысли о невеселом будущем. которым было чревато длительное существование с Калатборгом. Так, ладно, Дмитрий, всё это потом. А сейчас думай, как выкрутиться. Шансов вроде бы нет. Ледяной меч предал тебя. А без него ни в драке с адемитами, ни в контарде не выжить. Но так ли всё безнадёжно? Если тебя прикончит, пока он слит с твоим органическим телом, понравится ли это ему? Не думаю. Значит, по крайней мере, выхватить его для защиты он позволит. Теперь далее. Если закрываться от магических ударов Пириэла Калатборгом, будет ли он ставить щит? Вероятно, да. Магия и сильна, и неизвестно еще, как она скажется на Калатборге. Рисковать он не будет, а значит, защищая себя, защитит и тебя. Следующим пунктом идут раны и физические силы. Тут дела обстоят значительно хуже. Состояние Калатборга никоим образом не зависит от физического состояния его носителя. И коль скоро артефакт решил носитель сменить, никто и ничто не сможет заставить его вливать в тебя силы или исцелять твои раны. К счастью, поездка в автомобиле дала возможность Дмитрию немного отдохнуть и слегка восстановить силы специальным зельем, которым на всякий случай снабдила его Аллерия перед экспедицией. Зелье поможет продержаться какое-то время и быть даже в относительной форме для драки средней серьезности. При мысли об эльфийке Дмитрия охватило теплые чувства. Он очень надеялся, что ей удалось спастись. Солнце стремительно опускалось к горизонту. Скоро станет темно. Ничего удивительного в этом не было. Ноябрь, дни сокращаются. Вот только гуляние в джунглях Кантарда и днем не относилось к числу занятий, полезных для здоровья. Ночью же оно и вовсе превращалось в изощренную форму самоубийства. Правда, молодой человек рассчитывал, что команда Пириэла также не будет испытывать большого энтузиазма, по поводу преследования в этом смертоносном секторе. В общем, хотя шансов на спасение и было дручающе мало, но они всё-таки имелись. Дмитрий огляделся. Машина приближалась к заветному перекрёстку. Он повернулся к своему рыжему спасителю. «Всё, Валера, здесь наши пути расходятся. Спасибо за помощь. Ты фактически спас меня. Тормозни вот у этого угла, и как только я выскочу, сразу уматывай. Причём чем дальше, тем лучше». Подозреваю, что и Демиты будут тобой слегка недовольны. Я готов к этому. Рад, что смог оказаться вам полезен». И уже выпрыгивая из замедлившей ход машины, Дмитрий услышал вслед тихое «Удачи, босс!». До сектора «Контарт» оставалось не более 50 шагов по переулку. Но эти 50 шагов надо было еще пробежать. Дмитрий выхватил колотборг сразу же, как только выскочил из машины, и поднял его над головой. Как раз вовремя. «Пириэл» и его команда, словно с самолета-штурмовики, стремительно снизились и обрушили на него шквал боевых заклинаний. К счастью, нападавшие не были пилотами-асами, и вести одновременно грамотный магический бой и успешно поддерживать свое положение в воздухе для них было затруднительно. Поэтому их первый залп получился нестройным, и колотборг, который, как Дмитрий рассчитывал, включил щит, отразил его без особого труда. Для второго залпа они решили приземлиться, что дало Дмитрию небольшую фору. Он понёсся по переулку, виляя как заяц, чтобы затруднить врагам прицеливание. Спасибо небольшому отдыху и зелью Алерии силы пока были. По крайней мере, до контарда их хватит. Вот только не был Кантарт спасением. Совсем не был. Он мог помочь скрыться от Эдемитов, но сам по себе... Он являлся гигантской смертельной ловушкой, которую Дмитрий бежал добровольно и с максимально возможной скоростью. Бежал потому, что предпочел верной смерти от рук Эдемитов весьма вероятную, но необязательную гибель в Кантартских джунглях. Осталось 30 шагов. Залп! Почувствовав магический всплеск, Дмитрий в последний момент метнулся в сторону, и на этот раз хорошо скоординированный и направленный магический удар преследователей задел его лишь вскользь. Щит Калатборга выдержал. Двадцать шагов. Теперь это была волна уничтожения. Мощь верхнего мира в чистом виде. Увернуться невозможно, только принять лицом к лицу. Вновь он почувствовал и развернулся, выставив Калатборг перед собой. Удар. Щит выдержал, но Дмитрий упал и покатился по асфальту. Силы не те. Быстро вскочить и бежать. Десять шагов. Проклятый прямой переулок. Вариантов для поворота не было, и преследователи это использовали. Пириэл возник перед Дмитрием, возник и ударил мечом. Уклониться Калатборг не помогал совсем. Никакой добавочной силы и сверхбыстрой реакции. Приходится полагаться только на свои отработанные тренировками навыки. Рывок, и застонали перетруженные мышцы и сухожилия. И едва кости не вывернулись из суставов. Но получилось, ушел от удара. Ответить. яростно из последних сил взмах к Калатборгам, и меч Эдемита поднимается для защиты. Вперед! Пока Пириэл парировал ложный удар, Дмитрий как молния ринулся мимо него к цели, колышущейся на ветру, плотоядной, ядовито-зеленой опушке контарда Успел. Вокруг тень адских джунглей, душная и жаркая. Ожили гигантские деревья. Лианы, словно чудовищные змеи, сорвались со стволов, которые они обвивали, и атаковали хрестнов, как петли. Рывок теперь на землю. Перекатиться. Удар дмитрий избежал в последний момент. А одну наиболее меткую лиану перерубил Калатборг. Эдемит рванулся следом, но вынужден был остановиться и вступить в схватку с разбушевавшимися лианами. Справился с ними, но дальше не пошел. Как бы не хотел Пириэл уничтожить Дмитрия, жить ему хотелось больше. Поэтому он вернулся и остался ждать подкрепления. Действительно, идти в одиночку в эти джунгли мог только безумец. В данном случае этим безумцем был Дмитрий Рогожин. Вперед! Еще две лианы атаковали. Два взмаха к и их обрубки, извиваясь, скрылись в густых ветвях. В тот же миг жуткой боль пронзила Дмитрия насквозь. Зелье Алерия исчерпало свои ресурсы. Боль вернулась сразу вся. Силы ушли. Калатборг вдруг стал неподъемно тяжелым. Трава заколыхалась Змея. На этот раз настоящие. Наверняка ядовитые. Других в Кантарде не водится. Калини Дмитрия подогнулись, и он опустился на траву. Змея приближалась неспешно, словно чувствовала, что стоит лишь чуть-чуть подождать, и беспомощная добыча достанется ей без всяких усилий. В который раз за этот безумный длинный день Дмитрий ощутил на своем лице холодное дыхание смерти. «Ну что, доволен?» — с горечью спросил он себя. «Столько усилий потратить ради того, чтобы закончить жизнь в зубах мерзкой рептилии». Воистину, великая смерть для несостоявшегося спасителя мира. И тут из самой глубины его существа поднялось нечто до боли знакомое — дежавю. Это уже было. Темный московский дворик, умирающий инферийку у его ног, ослепительная, как молния, ярость, стоящая на пути воли Калатборга, пытавшегося подчинить его, Дмитрия, душу и заставить убить ее. И победа в этом противостоянии. Поднялось нечто его собственное, незаёмное. Оно заполняло его стремительно, как вода, прорвавшая плотину. Начала отступать боль. а Затуманенное зрение прояснилось. Вернулись силы, и безумная жажда жизни и борьбы овладела всем его естеством. Треугольная голова змеи поднялась из травы и отлетела, отрубленная колотборгом. Дмитрий поздравил себя и из неудобного положения сидя. Такой чёткий, хорошо рассчитанный удар... «Теперь вперёд!» — Эдемиты не дремлют. «Команда Пириэла вот-вот будет здесь, вперёд, вглубь джунглей!» Солнце зашло, и хотя в гущу кандартских зарослей его лучи и так не больно-то проникали, всё равно существенно потемнело. Глаза Дмитрия, впрочем, почти мгновенно адаптировались к темноте, и она ему практически не мешала. Слух уловил знакомый хлопанье крыльев в сторону. Парализующие иглы пролетели в сантиметрах от его шеи. игла крылы Сразу двое. Они только начали заходить на повторную атаку, но завершить её не успели. Этих Дмитрий распластал с каким-то особенным, почти садистским удовольствием. Ещё одна, пусть маленькая, но сладкая месть. Глупо, конечно, мстить безмозглым тварям, движимым лишь инстинктами выживания. Но для Дмитрия они были как тот иглокрыл, нападение которого накануне Дня Единения. Так повлияло на его жизнь. И заплатили за это. Но и за то, конечно... что столь неосторожно попытались убить его сейчас. Дмитрий хрипло рассмеялся. «Кто на новенького?» На новенького оказался здоровенный Урс, продиравшийся к нему сквозь дремучие заросли колючих кустарников с ядовитыми шипами, бессильных повредить этой чудовищной бронированной помеси волка, медведя и рептилии. С коротким рычанием хищник бросился на Дмитрия, но стремительный рубящий удар Калатборга остановил его. расколов голову пополам до самой шеи. Сзади послышался шум боя. Торжение Дмитрия растревожило местную флору и фауну. И теперь его преследователи пожинали плоды этого, столкнувшись с десятками кровожадных тварей, жаждущих убивать. Дмитрий злорадно захихикал. «Как тебе это нравится, Пириел?» «Однако не расслабляться. Вперед!» Жуткий вой полный дикой злобы и неутолимого голода разорвал ночь. Чёрт, это уже неприятно. Кажется, на охоту вышли лунные гончии, серьёзные хищники. Помельче урса и не так сильны, зато стремительны, и охотятся достаточно крупными стаями. Внимание и осторожность. Мелкие твари куда-то делись. То ли им не понравился колотборг, то ли лунные гончие Скорее, второе, так как его меч словно законсервировал себе содержащуюся в нём огромную мощь и от обычного клинка отличался лишь тем, что способен был разрубить гранитную глыбу или броню танка. Слух напряжен, как и он сам. Шорох чуть справа и сзади. Слева и сзади. Атака! Дмитрий стремительно утек назад, и две жуткие безволосые твари, похожие на здоровенных волков, перевитые тугими мускулами и обладающие клыками и когтями, не уступающими тигринам, промахнулись, столкнувшись друг с другом. Пара секунд потребовалось Дмитрию, чтобы покончить с ними, и, развернувшись, надеть на лезвие Калатборга третью атаковавшую тварь. Выдернуть меч. Назад. Удар. Еще одна тварь мертва. Шорох сзади. Увернуться. Стоило сделать это чуть быстрее. Атаковавшая лунная гончая в прыжке задела его боком и чуть не сбила с ног. Дмитрий покачнулся, но устоял. Когти твари проброздили воздух в нескольких миллиметрах от его лица. Удар. Разрубленный пополам лунная гончая в агонии бьется на земле. Крутой разворот и колодборг отделила от голову еще одной твари. Дмитрий охватил упоение битвы. Ого! Сразу трое! Учли свою ошибку, кидаются не сразу, а с разбивкой. Одна убита, от второй клонился третья. Черт! Пришлось упасть, иначе удар чудовищной лапы превратил бы голову Дмитрия в месиво. Быстро перекатиться и обрубить лапы хищнику, скачить и встретить атаку следующего. На рубящий удар нет времени. Выпад! Тварь пронзена насквозь. Меч прошел сквозь тело хищника, как нож сквозь масло. Разворот, удар, еще одна гончая мертва. Теперь добить ту, что валяется с отрубленными лапами. Ух, кажется, все. Остальные намек поняли и пошли искать добычу полегче. Бежать. Намек, кажется, поняли. Не только лунные гончие, но и остальные местные обитатели. Больше связываться со столь опасным пришельцем никто не дерзал. Нашим легче, если только Кантарт не готовится пустить в ход тяжелую артиллерию. Проклятие, кажется, накаркал. Раздался такой треск, словно стадо взбесившихся слонов пробиралось через бурелом. Через несколько секунд взгляду Дмитрия открылась огромная поляна, на которую... Нет, только не это. На которую выходили архноиды. Гигантские насекомоподобные хищники. Кошмар Кантарда. Действительно тяжелая артиллерия. Кантартский лес, словно единый организм, мобилизовал свою иммунную систему на борьбу с вторгшимся в него чужаками. Уничтожить непрошенных гостей, которые оказались не по зубам простым хищникам не объединенным волей леса в оружии возмездия. Когда-то Лангар Тёмный в бытность свою безликим серым вычислил существование объединяющей воли контарда и сумел обратить её себе на службу, спровоцировав твари джунглина то безумное вторжение в московский мегаполис. Конечно, он тогда не рассчитывал на победу, а просто хотел испытать способы противодействия магии Эдемитов. И он это сделал, использовав кандардских тварей как подопытных крыс, а потом надолго оставил лес в покое. Но единая воля кантарда никуда не делась. Просто у нее до сих пор не было причины для проявления. Теперь же причины появились. Носитель Каладборга со своим жутким оружием и отряды демитов с усмирителями. Две угрозы, и обе должны быть устранены. Дмитрий медленно вышел на середину поляны. Треск послышался из боков и позади него. На поляну выходили все новые и новые архноиды. Их были десятки. Дмитрий подумал, что лес собрал самых страшных из своих убийц со всех далеких окраин, ибо личная территория каждого из таких громадных хищников была весьма велика. Они бы просто порвали друг друга, если бы жили поблизости. Но сейчас у них был конкретный враг, И архноиды даже не думали нападать друг на друга. Страшная мощь против одного маленького человека. Далеко позади тоже слышался треск, очевидно, и Эдемитом готовился тёплый приём. Дмитрий Горько усмехнулся. Смерти уже не избежать. Да, рефлексы и силы пока есть. Но магия Калатборга молчит, а без неё с такими громадными тварями ему не справиться. Всё, что он мог, это подороже продать свою жизнь. То, что компанию ему в путешествии в серые пределы может поставить Пириэл с его командой, не шибко утешало Дмитрия. При всей своей ненависти к этому Эдемиту Дмитрий прекрасно понимал, что с его смертью у Лангара Тёмного пропадет очень сильный конкурент в борьбе за власть в Пандемониуме. А как бы он не относился к правлению Эдемитов, власть Тёмного будет сто крат хуже. Впрочем, Пириэл может в любой момент бросить своих помощников и бежать, телепортировавшись. На поляну больше никто не выходил. Кажется, собрались все. Архноидам было тесно. Здесь их хитиновые панцири с мерзким скрежетом терлись друг от друга. Твари двинулись вперед. Сейчас чудовищная мясорубка, заплатив, возможно, двумя-тремя жизнями, составлявших ее хищников, перемелет Дмитрия. Молодой человек поудобнее перехватил меч, приготовившись к последней в своей жизни битве. И буквально почувствовал, как чудовищная мощь Калатборга неудержимо рванулась наружу. Сила распространялась концентрическими кругами, понижая температуру окружающего воздуха почти до абсолютного нуля, останавливая вокруг всякую жизнь, кроме жизни того, чья рука сжимала рукоятку Калатборга. Трава, деревья, насекомые, архноиды — все застывало, превращаясь в какую-то сюрреалистическую ледяную скульптурную группу, и умирало, умирало, умирало. Только теперь Дмитрий в полной мере смог оценить правильность имени своего артефакта — ледяная смерть. в считанные секунды все было кончено. В радиусе ста метров не осталось ничего живого. «Вот как?» — не удержался Дмитрий от сарказма — мысленно обращаясь к Калатборгу. «Мы все-таки удосужились проснуться». «Я не спал», — мгновенно пришел ответ. «Я был занят». «И чем, если не секрет?» «Снимал Эдемицкий орлиный якорь». «А меня тем временем чуть не убили». «Но ведь не убили же!» «Какие ко мне претензии?» Дмитрий подозревал, что артефакты лгал. Он действительно собирался сменить носителя, рассчитывая на смерть Дмитрия, а когда не выгорело, перешел к плану «Б». Но спорить не хотелось. Силы вновь стремительно уходили. Очевидно, проявившиеся в экстремальных обстоятельствах резервы организма подошли к концу. Скоро он не сможет пошевелить ни рукой, ни ногой. «Ты одолел якорь?» «А как же!» — мысленный голос Калатборга прозвучал почти обиженно. «Тогда давай выбираться отсюда. Как скажешь!» Дмитрий почти физически ощутил вспышку чудовищной ненависти позади. Очевидно, Кантарт атаковал отряд Пириэла. По-видимому, что-то из программы, заложенной темным в единой воле леса, осталось. Кантарт ненавидела и Однако ждать исхода той схватки не резон. Сил все меньше, да и боль возвращается. Что нужно делать? Калатборг сам дернул его руку вверх и очертил в воздухе серебристо-голубую арку, из которой пахнул порыв ледяного ветра. варки бушевала в вьюга. Это были двери в иной мир. Что это? Нордхейм. Немедленно тозвался Калатборг. Моя вотчина и родина. Я теперь могу открывать туда путь откуда угодно. Сил стало достаточно. Пошли скорее. Дмитрий шагнул вперед, готовый к обжигающему холоду и ледяным уколам снежинок. Но, к своему удивлению, не ощутил ни того, ни другого. Его словно окутала теплая шуба. Арка за его спиной закрылась. Сил хватило всего на несколько шагов, затем ноги подкосились, и он рухнул ничком в снег. Было тепло, уютно и спокойно. Хотелось спать. «Здесь ты в безопасности», — прошептал Калатборг. «Отдохни. Я замерзну». «Не замерзнешь. Мой мир, мои законы». «Как хорошо! Отдохнуть чуть-чуть. Пять минут или хотя бы три». С этой мыслью Дмитрий провалился в тяжелое запытье.